«Бентли Литтл. Человек с телефонными, телефонными книгами. книгами». Нина читала утреннюю газету и медленно подтягивала кофе, когда услышала стук в дверь. Она только что проснулась, даже глаза до конца не открылись. Ничто ее не тревожило, и сначала она решила, что ей просто показалось. Джим ушел на работу, А Эрин давным-давно уехала в школу с миссис Глуменштейн. Вернуться никто из них еще не мог, так что она не знала, кто бы мог прийти в такую рань. Тут стук раздался снова. Она быстро вскочила, едва не опрокинув кофе, и пошла открывать дверь. Она собралась перед засов, когда внезапно придумала кое-что получше. В конце концов, кто его знает, что там за псих может быть в наши-то дни. Поэтому вместо этого она стала на цыпочки и попыталась заглянуть через окошко, расположенное на самом верху массивной дубовой двери. Она смогла разглядеть только макушку головы какого-то шатена. "Кто там?" спросила она, разносчик телефонных книг. "Разносчик телефонных книг?" Она отодвинула засов и слегка приоткрыла дверь. На ступеньке крыльца сгорбился ничем не примечательный молодой человек лет двадцати с кипами телефонных справочников под мышкой. Когда она открыла дверь, он улыбнулся. «Доброе утро, мэм! Я разношу в вашем районе телефонные книги. Сколько штук вам угодно?» Нина запахнула плотнее халат на груди, чтобы удостовериться в том, что ничего лишнего не видно, и протянула другую руку. «Одной будет достаточно». «Одной?» Молодой человек вытащил книгу из подмышки и театрально взмахнув протянул ей. Спасибо. Пожалуйста, Мэм. Он повернулся и собрался уходить, когда вдруг замер, будто что-то вспомнил. Мэм? – просил он. Нина стояла в дверях по-прежнему одной рукой запахивая халат. Да. Простите, что беспокою вас. Он застенчиво глядел на нее. Но можно мне воспользоваться вашей уборной? Она четко осознавала, что находится в доме одна, что Джим и Эрин уехали, и на секунду. Замялась. Он заметил ее замешательство и начал пятиться назад. Все в порядке, сказал он. Извините, что беспокою вас, я понимаю! Нина внутренне пнула себя: Что он за человек такой? Конечно, заходите! Она полностью зашла в дом и придерживала открытую дверь. Это по коридору, последняя дверь справа. Разносчик прошел мимо нее, не выпуская книги, и заторопился вглубь коридора. Нина закрыла дверь и вернулась к газете и кофе. Для фона она включила телевизор. Шла программа «Сегодня». Прочитав три статьи, она спохватилась, что разносчик еще не ушел. Ее сердце екнуло от страха. Надо было лучше соображать. Ей не следовало пускать в дом незнакомца. Она положила газету и встала, двигаясь в сторону коридора. Заглянула за угол, Дверь в ванной комнаты была еще закрыта. Он до сих пор был там и принимал душ. За шумом телевизора ей были слышны хорошо знакомые звуки, Бегущей по трубам воды и работающего душа. Ее первой реакцией была ярость. Как он посмел? Но ее тот час сменил страх, и она прокралась обратно на кухню и схватила телефон, набирая 911. Странно. Но телефон не работал. Она услышала, как выключился душ. И она заторопилась в спальню, схватила джинсы с блузкой и побежала обратно. На кухне она делась так быстро, как только смогла. Он вошел, как только она застегнула на блузке верхнюю пуговицу. Волосы его стали черными. По меньшей мере, фунтов 60 он прибавил в вести. Нина потрясенно ахнула. «Кто вы такой?» Тот выставил на показ кипу телефонных справочников у себя под мышкой и улыбнулся. «Разносчик телефонных книг!» Он с восхищением осмотрел кухню. «Прекрасная кухня! А что на завтрак?» «Не делайте мне больно!» Она поняла, что ее голос явственно дрожит от страха, но ничего не могла с этим поделать. Ноги ее ослабели, словно больше не хотели ее держать. «Я сделаю все, что вы хотите!» Курьера торопело посмотрел на нее. «О чем вы говорите?» Она уставилась на него, пытаясь сохранить спокойствие в голосе. «Вы повредили телефонную линию. Я не могла позвонить». Он хмыкнул. вы с ума сошли!» «Я разрешила вам пройти в ванную комнату, а вы воспользовались этим, чтобы принять душ, и сейчас у вас другие волосы и борода появилась, и теперь вы...» Она отрицательно замотала головой. «Вы! Вы уже не тот человек!» Он недоуменно смотрел на нее. «Я разносчик телефонных книг!» Его глаза прошлись по ее телу, словно оценивая выбранную ей одежду, и он улыбнулся. «Отличная одежда!» «Что вы хотите от меня?» Он выглядел удивленным, застегнутый врасплох этой вспышкой, и продемонстрировал справочники в своих руках. «Я здесь, чтобы разносить в вашей округе телефонные книги!» «Вы их доставили! Теперь убирайтесь отсюда к дьяволу!» Он закивал. Х «Хорошо, хорошо, леди! Простите меня!» Он начал выходить из кухни, как вдруг обернулся. «Нельзя ли получить хотя бы кусочек тоста? Этим утром я еще ничего не ел!» Нина проскочила мимо него и оказалась за дверью, оставив позади себя раскачивающиеся занавески. Она больше не могла этого выдерживать. Она не могла справиться с этим, не могла совладать. Она поняла, что все время кричала, пока не добежала до соседского дома Макфарлендов, и заставила себя успокоиться. Тяжело дыша, она заколотила в дверь и позвонила. Прошла целая минута, но никто не отвечал. И она сообразила, что соседи уже ушли на работу, и страхи оглянулась на свой дом. С крыльца Макфарлендов ей было видно, что происходит за ее окном, на ее собственной кухне. Курьер готовил себе яйца. Она побежала по тротуару в другую сторону, к дому Адамсов. Она стучала в дверь, нажимала на звонок, но снова ей никто не ответил. Адамсы, наверное, тоже куда-то уехали. Нина оглянулась вокруг. Они переехали сюда всего пару месяцев назад и еще не знали многих своих соседей. Ей было неудобно ходить к дверям каких-то незнакомцев. Но только не в этом диком случае. Это была чрезвычайная ситуация. «Машина! Машина!» Странно, что она не вспомнила о ней раньше. Запасной комплект ключей находился в небольшой магнитной коробочке, прикрепленной к лесу. Ей нужно срочно добраться до ключей и убираться отсюда нахрен. Двигаясь медленно и бесшумно, она протиснулась через стену кустарников, отделявших дом Адамса от ее собственного. Низко нагнувшись, она побежала вдоль стены дома к гаражу. Разносчик телефонных книг сидел на водительском месте ее машины. Когда она подбежала, он улыбнулся. «Мы должны ехать в магазин», — сказал он. Ей было видно, что справочники были свалены на сиденье рядом. Ярость прорвалась сквозь страх и шок. «Это моя машина! Убирайся отсюда!» Он в смотрел на нее. «Если вы не хотите, чтобы машину вел я, то ничего страшного, можете сами вести ее». Нина села прямо на пол гаража. Ее ягодицы жестко опустились на бетон. Слезы гнева, обиды, отчаяния, страха текли вниз по ее лицу. Из носа обильно хлынули сопли, и она разрыдалась. Смутно, сквозь слезы, сквозь плач, она услышала, как захлопнулась дверь автомобиля, и раздались звуки шагов по цементу. Она почувствовала легкое прикосновение руки к своему плечу. «Не хотите ли телефонную книгу?» Она посмотрела вверх. Курьер склонился над ней, касаясь лицом. Подавив крик, она замотала головой и вытерла слезы на щеках. «Просто уходи отсюда!» Сказала она. «Пожалуйста, просто уйди!» Он кивнул. «Вам точно не нужна еще одна телефонная книга?» Она помотала головой. Он поправил кипу книг у себя под мышками, посмотрел на нее и начал было что-то говорить, а потом передумал и молча пошел по дорожке к тротуару. Снова хлынули слезы, но на этот раз облегчение. Когда плач прекратился и отзвучал последний всхлип, она поднялась через боковую дверь и пошла на кухню. Там царил кавардак. Он разлил по всему столу молоко и кофе. Оставил яйца из скорлупу от них на сковородке, которая была на плите. Повсюду были соль и сахар. Она принялась за уборку. Когда она мыла дно раковины, раздался телефонный звонок. Поразившись, она вскочила. Она понимала, что телефон не работал и приблизилась к нему с некоторой опаской, боясь поднять телефонную трубку. Звонки продолжались. Пятый, шестой, седьмой раз. И медленно, неохотно, она подняла трубку. Голос был низким и вкратчивым. Закричав, она бросила трубку. И в этот момент она заметила записку. Та была прикреплена липкой лентой к двери кладовки, рядом с холодильником. Она находилась в самом низу двери, ниже линии зрения, и словно детской рукой было написано каракулями. «Уехал забрать Эрин. Вернусь к обеду». Подписи на ней не было, но она поняла, от кого это. Она побежала в спальню, схватила ключи и понеслась к машине. При выезде на улицу автомобиль врезался в бордюр, но Нина не обратила на это внимания. Она врубила режим «драйв», коробки передач и полетела в школе. Надо было лучше соображать. Следовало бы понять, что он не оставит ее в покое. Машина проскочила перекресток на желтый свет. Она собиралась забрать Эрин и ехать прямиком в полицию. Он был где-то поблизости в районе между домом и школой. И они, полиция, вероятно могли бы его поймать. Ну откуда же он звонил? Наверное, из другого дома. Мучил теперь другого беднягу. Она свернула машину на школьную стоянку, как раз когда выпускали начальные классы. Толпы кричащих малышей вывалились из школьных дверей. Она оставила ключи в машине и на перерез бросилась по асфальту к детям. Она смотрела в поток детских лиц, разыскивая Эрин. Во что она одета сегодня? Красная? И наконец увидела ее, весело болтающую с подругой. Она подбежала и в охваченных облегчением схватила дочь на руки. Эрин выронила телефонный справочник, который держала в руках. Нина уставилась на нее, не веря своим глазам. «Где ты это взяла?» Я «Не дай у него телефонный книг!» Эрин невинно смотрела на нее. «Где он сейчас?» Эрин указала на улицу, где дети начинали расходиться по домам. Нина ничего не видела, кроме моря голов и цветных рубашек, подпрыгивающих, скачущих, бегущих, шагающих. Он сказал, что ты выпрашивал у него телефонные книги, а он мог дать только две. Эрин показал отваляющуюся книгу на земле. А это второй взгляд. Он сказал, что больше не придет. Вот так. Нина крепко держала дочь и внимательно осматривала улицу. и показалось, что она увидела поверх детских голов каштановую копну волос над чисто выбритым неприметным лицом. Но однако видение сразу исчезло, и больше у нее не получалось его отыскать. Дети волной двигались вперед, разбившись на группы по двое, трое или больше, разговаривая, смеясь и хихикая. А где-то впереди в одиночестве шел разносчик телефонных книг. Конец рассказа. «Бентли Литл. Человек с телефонными книгами». Рассказ читали Михаил Стинский и Елена Стинская. От автора. В течение некоторого времени я работал разносчиком телефонных справочников. Эта работа позволяла мне заходить в городе куда угодно. От адвокатских контор до магазинов, торгующих алкоголем. И от стрип-клубов до моргов. Как-то раз шагая по улице с кучей телефонных книг под мышкой, я начал размышлять о том, чем могло бы заниматься на такой работе сверхъестественное существо. Если бы оно каким-то абсурдным образом было странно увлечено делом, доставки телефонных книг. Вот из этих размышлений и родился человек с телефонными книгами. Бентли Литл.